Странствующий, необычный и торопливый. Встретились три дервиша на пустынной дороге. Первого вызвали Странствующий, потому что он, почитая старые обычаи, выбирал самые длинные маршруты для путешествий. Второго звали Необычный, потому что ничто не казалось ему необычным, хотя то, что он делал или даже то, что привлекало его внимание, казалось весьма необычным другим людям. Имя третьего было «торопливый», потому что этот дервиш, думая, что может сберечь свое время, всегда и во всем стремился найти наиболее короткие пути к своей цели, хотя на деле эти пути часто оказывались самыми длинными. Некоторое время Дервиши путешествовали вместе, но вскоре расстались. Первым покинул их странствующий. Он заметил на перекрестке дороги указательный знак, о котором слышал когда-то, и стал убеждать своих спутников свернуть, куда указывала стрелка. Они не согласились, и он пошел один. Дорога привела его к разрушенному городу, единственными обитателями которого были свирепые львы. Цивилизация, некогда процветавшая здесь, о которой Дервиш читал, погибла сотни лет назад. Как только он вступил в город, голодные звери набросились на него и растерзали. Спустя день или два торопливый решил отыскать путь покороче и расстался с необычным. Пойдя напрямик, он увяз в зыбучих песках. «Правда, Дервиш не погиб?» но выбираться оттуда ему пришлось несколько месяцев. Между тем, необычный, продолжая путь в одиночестве, вскоре повстречал человека, который сказал ему. «Дервиш, не ходи дальше. Впереди находится караван-сарай, и в нем по ночам собираются дикие звери из джунглей». «А где эти звери днем?» – спросил необычный. «По-моему, днем они на охоте» ответил человек. «Вот и хорошо», – сказал Необычный. «В это время я и отдохну там». В полдень он подошел к караван-сараю и увидел, что вся земля вокруг истоптана животными. До вечера было еще много времени, и Необычный решил пока выспаться. Проснувшись с наступлением сумерек, он спрятался в укромном месте и стал дожидаться прихода зверей. Ему хотелось узнать. Для чего они собираются здесь? Вскоре в большой зал вошло множество зверей, во главе которых выступал лев, их царь. Звери по очереди приветствовали льва и сообщали ему о том, что было известно только им и никому из людей. Один из них доложил льву, что неподалеку от этого места есть пещера, где спрятаны драгоценности, сокровищница Караташа, легендарного черного камня. Другой зверь рассказал, что прямо здесь, в караван-сарае, под полом, хранится клад из золотых монет, который стережет крыса. Она не может ни потратить их, ни расстаться с ними, и каждое утро выносит их на поверхность. Третья история была о некой безумной принцессе. И эта история, самая странная из всего, что там было рассказано, удивила даже необычного. Дело было в том, что в соседней долине жила собака, которая стерегла стадо овец. С помощью шерсти, растущей у нее за ушами, можно было излечить принцессу от безумия. Это было единственное средство в мире, которое могло ее спасти. Но так как ни один человек не знал ни этого средства, ни самой принцессы, которая должна была вскоре заболеть, как узнал Дервиш, Не было никакой надежды, что принцессу кто-нибудь вылечит. Перед рассветом звери разошлись, а Дервиш стал ждать появления крысы. Утром на середину зала в самом деле выбежала крыса, неся в зубах золотую монету. Она оставила ее на полу и побежала за следующей. Когда крыса таким образом вынесла все монеты и принялась их пересчитывать, Необычный вышел из своего укрытия и забрал деньги. Затем он направился к пещере Караташа и нашел спрятанное сокровище. После этого Дервиш отыскал собаку и, вырвав у нее из за ушей клок шерсти, снова отправился в путь. Следуя тайным знакам, известным только ему, он наконец достиг весьма странного и неизвестного королевства. Войдя в столицу, Дервиш необычный увидел снующих по улицам людей, печальных и озабоченных, и, обратившись к какому-то прохожему, поинтересовался, какая беда постигла их город. Человек рассказал, что дочь их короля только что заболела какой-то странной болезнью, и никто не знает, как ее вылечить. Необычный поблагодарил его и тут же направился к королевскому дворцу. «Если ты вылечишь мою дочь, — сказал король, — Я отдам тебе пол королевства, а после моей смерти ты воцаришься над всем королевством. Но если ты меня обманешь, я прикажу сбросить тебя с самого высокого минарета». Дервиш согласился с этим условием, и его провели к принцессе. Только он поднес к ее лицу собачью шерсть, как она в тот же миг выздоровела. Вот так необычный стал наследным принцем. Многие достойные люди приходили к нему и обучались его пути. Однажды, переодевшись в рубище по своему обыкновению, необычный вышел из дворца побродить, как вдруг наткнулся на дервиша Торопливого. Торопливый поначалу даже не узнал своего друга, потому что безумолку болтал. Тогда необычный просто привел его к себе во дворец и стал терпеливо дожидаться, когда тот сам его о чем-нибудь спросит. Наконец, торопливый спросил, как это все произошло? Расскажи по порядку, но только быстро. Необычный стал рассказывать свою историю, и, наблюдая за торопливым, увидел, что тот пропускает мимо ушей многие детали. Он по-прежнему был нетерпелив. Даже не дослушав до конца, торопливый вскочил с места и заявил, «Мне необходимо побывать там и послушать, о чем говорят звери. Я хочу последовать твоему пути». «Не советую тебе торопиться», – сказал необычный, пытаясь его образумить. «Узнай прежде в своих собственных интересах значение времени и таинственных указаний». «Ерунда», – ответил торопливый и, одолжив у своего товарища сто золотых, отправился в путь. Когда он добрался до караван-сарая, была уже ночь. Не желая дожидаться утра, торопливый прошел прямо в главный зал и тут же был растерзан львом и тигром. А что касается Дервиша необычного, то он наслаждался счастливой жизнью до конца своих дней. Примечание к этой истории, найденной в дервишском манускрипте Кетаб иб Амударья книга реки Оксус, говорится, что она принадлежит к собранию обучающих историй Увайс аль Карани, основателя дервишского братства Увайсия Затворники. Смысл рассказа состоит в том, что нетерпеливость мешает человеку увидеть сущностные особенности ситуации.